Глава вторая. Разговор с командиром. Бездвижное тело лежало в луже крови, изуродованное множеством порезов и ужасной раной на животе. Саша ничего не чувствовал. Никаких изменений внутреннего состояния, ни угрызений совести, ни ликования. Ничего. Быть может, это шок? Или вся дрожь и страх ушли через клинок? Но он понимал, что переступил опасную черту. Его отвели к Исполину с четырьмя головами, обращенными в разные стороны. Он держал в левой руке длинный рог, из которого изливалась энергия, а в правой — меч, острием указывавший вниз. Именно от него исходила та магия, что спасла Сашу. И теперь, находясь вблизи источника, он даже чувствовал небольшое головокружение от переизбытка сил. Рядом стоял и Вадим. Видимо, благосклонность богов зависела от способностей. Макс и Артем уже расположились возле своих исполинов и излучали долгожданное счастье. Вопрос крови, окрасивший их тела, парней, казалось, нисколько не заботил. А тем временем схватка продолжалась. Денис не заставил себя ждать, и скоро поле битвы осветили вспышки молнии, а его противник пал, не в силах даже выругаться на прощание. Саша вспомнил о желании избрать судьбу воина и наблюдал, как тот вонзает металл в сердце своего первого врага с таким рвением, будто ждал именно этого долгие годы. Денис выглядел взволнованно. Наверняка он понимал, что произошедшее отмело лишь самое начало пути, но и это уже казалось победой. Лицо его осенило улыбка, а пальцы не отпускали рукоять меча. Вязкие капли отмечали шаги молодого воина по пути к эдолу Перуна. Другие четверо были на курс старший, и все аристократы. Они, так или иначе, оказались знакомы Саше. Он не раз пересекался с ними, особенно когда дело затрагивало дела савельевцев. Грозные ребята. В отличие от самого Саши, они просто игрались со своими жертвами, предпочитая орудовать сталью, а не магией. У одного это получилось. Отбив вражий клинок в сторону, он начал контратаку ударом ноги в пах, а затем взмахнул мечом. Одновременно с тем, как сталь раскроила череп жертвы, в клинок с треском вошел разряд молнии. До Саши дотянулся запах жареного мяса и паленых волос. Парень направился к тому же идолу, что и Денис. Но разница между ними, даже по внешнему виду, казалась огромной. Высокий, потлатый, сложенный так, будто убивать учился раньше, чем ходить, он явно происходил из старинного знатного рода, а не из рядовой дворянской семьи. Это выражалось в его повадках, в его взгляде, в походке, даже в том, как он стоял. И Денис всегда, ведущий себя просто и без заморочек, рядом с ним казался недоразумением. Но Саша знал, что внешность в данном случае была обманчивой. После этого товарищи Потлатова, один за другим, закончили затягивать битву. Пролилась кровь трех жертв. Особенно яростно это проделал тот, что оказался волковаком. Обернувшись в зверя, он отбросил меч и собственными когтями вспорол своего противника от брюха до подбородка. Вид предстал ужасающий. Огромный серый полуволк с растрепанной шерстью, местами поредевший из-за шрамов, с блестящими от крови руками и месива у его ног, бывшие пару секунд назад живым человеком. Сашу пробрал страх от увиденного, а вот остальных такой исход обрадовал, и под одобрительные выкрики волкалак снова превращался в молодого парня. Это был Григорий Орлов, лидер четверки. Тогда, во время беспорядков, именно они возглавили основную массу аристократов, Сопротивляющихся бунту но-магов и о -магов. Они были жестоки и радикальны И поэтому их убрали с неформальных постов Чтобы академия могла наладить хоть какой-то диалог Не будь рядом с Владом и Коляном Пашки Не включись в это дело Саша и Денис Их настигла бы такая же участь И вот теперь четверка с довольными лицами Наблюдала за последним оставшимся поединком Влад все еще не использовал магию но компенсировал это физической силой, не уступающей даже знатным старшекурсникам. Он орудовал мечом очень ловко. Саша невольно отмечал моменты, когда схватка могла быть уже завершена. Минимум четыре явных промедления, лишивших Влада победы над жертвой. Друг раз за разом продолжал упускать возможности, но непрерывно теснил террориста градом ударов. Саша посмотрел на Вадима, потом перевел взгляд на Игоря Павловича. Пробежался по знакомым лицам. Судя по всему, они тоже понимали. Влад просто не хочет убивать свою жертву. Очередной удар оказался настолько мощным, что ублюдок не смог удержать блок, и его собственный клинок отскочил по лицу, оставив кровавую линию, переходящую со лба на правую щеку. Тут же Влад выхватил у него оружие и плашмя ударил по челюсти. Жертва рухнула, получив пинок, перевернувший тело на спину и острие меча зависло у горла. Влад победил, но не убил. Игорь Павлович приблизился к нему, что-то сказал и отошел, давая время на размышления. И без того хмурое лицо Влада исказилось от отчаяния. Несколько секунд, казавшихся очень долгими, тишину в капище нарушали изнывание жертвы, хныкающей то ли от боли, то ли от страха, но не смевшей даже шелохнуться. Его взгляд забегал от Влада к подполковнику и обратно, и вдруг в глазах появилась надежда. Он что-то залепетал на своем языке, молил, обещал, даже плакал, захлебываясь слезами, перемешанными с кровью. Влад опустил меч и отошел назад. Ублюдок успел улыбнуться в последний раз, когда изогнутый клинок Игоря Павловича отделил голову от туловища. Проблеск надежды так и остался на его лице. Игорь Павлович поотечески похлопал Влада по плечу, и тот растворился в телепорте. Орловская четверка довольно ухмылялась неудаче своего соперника. Они наверняка радовались бы, провались и Саша, и Артем с Максом. Сашу терзали смутные чувства. Это и обида за товарища, и удивление его поступку, и, как ни странно, стыд. Не слишком ли легко ему удалось убийство человека? Почему он решил идти до конца? «Было это собственное желание, или в очередной раз он просто поступил так, как от него хотели?» «Десять трупов, и кровь одного из них на руках Саши». «Да, ему сказали, что это террористы, безжалостные головорезы, погубившие жизни десяти варягов, и неизвестно сколько других людей. Но можно ли верить словам подполковника? Может, самым сильным из всех оказался Влад?» решивший не переступать черту в угоду другим и остаться верным себе. Саша не хотел ввязываться в новые проблемы, и без того хватало подозрений штаба, опасностей триглава и заморочек с переворотом общественных сил внутри Академии. Но он ввязался, став убийцей, и теперь назад ничего не вернуть. Тем временем началась вторая часть представления. В круг к одиноко стоящему Игорю Павловичу Вывели еще одного бородатого мужика Этот отличался от бездыханной десятки принесенных жертв Гордая осанка, уверенный вдумчивый взгляд И повадки невероятно опасного существа Выдавали главаря, валявшихся посреди капища мертвецов Часть его макушки обезобразил страшный ожог Полученный, по всей видимости, недавно Возможно, во время того самого сражения Он обвел взглядом погибших подчиненных Быть может, кто-то из них приходился ему другом или братом и встал напротив подполковника, всем своим видом извергая жажду убийства. «Вахид!» — тихо молвил Вадим с непривычным для него удивлением. «Так вот кого они поймали!» «Кто?» — спросил Саша. Вадим глянул на него так, будто это имя должно быть знакомо каждому. «Мудакам одного из самых жестоких батальонов Малак-Альмут» подполковник по-нашему, ублюдок до мозга костей. Он взглянул на собственные руки, будто только сейчас осознавая, что ими уничтожил по-настоящему мерзкого ублюдка, а затем сжал кулаки и с ненавистью уставился на последнего из них. «Даже нам не верится, что его схватили», — поделился стоявший рядом варяг. «Разбили их на приграничной стычке, но мерзавец улизнул». Гонялись по горам, переловили кучу приспешников, даже чуть не попались сами, но поймали его вместе с кровным отрядом. Он прочел на лице Саши: "Не мой вопрос" и пояснил: "Так они формируют ближний круг, смешивают кровь, становятся почти родственниками, а может и больше". В общем, теперь неважно. Остался только он. Саша слушал, не отрываясь от происходящего. В Ахиду вынесли оружие. Богато украшенный ятаган, видимо, его собственный. Он со скалом вынул клинок из ножен и бросился на подполковника, не дожидаясь никаких сигналов. Тот все так же держал в руках оба клинка — романский меч и саблю — и вмиг пустил их в дело. Прошлые поединки показались грубыми и неуклюжими по сравнению с этим. Мастерство делало битву, похожей на танец. Смертельный танец, который закончится лишь тогда, когда жизнь одного из них оборвется. Оба держали бешеный темп. Взмахи стали, мелькали по полю боя. И мало кто успевал следить за движениями. Большинство просто завороженно наблюдали за танцем. Особенно новички. Этим подобный уровень чудился невообразимым. Пролилась первая кровь. Сабля Игоря Павловича вскользь прошлась по предплечью Вахида. Но тот будто этого не заметил. И тут же контратаковал заставив варяга отступить. Саша не мог быть уверенным, что подполковник непременно победит. Они сражались вровень, и, несмотря на это, Палыч явно не собирался использовать магию. Теперь пролилась кровь варяга, и довольно опасно. На щеке появилась красная отметина. Воодушевившись, Вахит решил закрепить успех и усилил натиск. Удар за ударом, шаг за шагом он брал вверх, увеличивая количество порезов. Саша напрягся. Он не знал традиций, но что-то подсказывало. «Никто не вмешается. Обернись дело смертью их командира». Но оказалось, что волновался он зря. Вахид допустил ошибку и открылся. Подполковник тут же сделал выпад, опередив очередную атаку, и пронзил бочину ублюдка. Сабля в это время встретила Ятаган, уже потерявший большую часть силы, отбросил его в сторону, а после прошлась по груди, оставив глубокий порез. Плавно, слаженно и невероятно быстро палач перешел ко второй части атаки. Меч снова описал дугу и врезался в вяло тянувшийся ятаган. Но Вахиду уже не хватало сил для должного парирования, и удар проскользил по изогнутому клинку, вонзился в левую руку и отпрянул. Вместе с тем сабля мелькнула в воздухе, а через миг за ней потянулся кровавый шлейф. На этом Игорь Павлович остановился. Вахид схватился за перерезанное горло и рухнул на колени. Варяг обошел его, победно вскинул вверх саблю и под радостные восклики рубанул по шее. Голова Вахида упала на землю и покатилась, сделав два оборота, будто специально полные ненависти безжизненные глаза уставились на Сашу. Заполыхали погребальные костры и огонь осветил капище. Задрожали тени, заплясали люди, закричали песни. Боевой клич эхом проходился по округе. Зрелище это, жуткое и завораживающее, дополнили залпы магических импульсов. Маги метали молнии, плевались огнем и поддерживали все это ударами клинков друг о друга, сходясь в новых схватках уже дружеских. Многие выглядели счастливыми, провожая павших товарищей, и Саша не мог их понять. Жуткие боги, окутанные странным туманом, зашевелились в извивающихся тенях и словно ожили. Они радовались кровавому пиру, принимали в свои объятия погибших воинов и смеялись над поверженными врагами. Десять трупов все еще лежали на земле. Они вполне вписывались в творящийся вокруг ужас. Варяги продолжали тризну, когда Игорь Павлович собрал новобранцев и повел их за капище, проведя через несколько помещений, по всей видимости, отведенных на тренировки. Одно из них особенно заинтересовало Сашу. Это был тир, хоть и не совсем обычный. «Неужели тут используют огнестрел?» — мелькнула мысль в голове. Настороженность и смятение немного смягчились перспективой пострелять. Наконец-то они пришли. Судя по всему, в нечто вроде зала совещаний. Круглый, с высокими потолками. С круглым же столом посередине. Новобранцы встали напротив Игоря Павловича. Их ждали. Никто не смел заговорить первым. «Поздравляю!» — воскликнул подполковник. «И соболезную! Теперь вы члены варяжского корпуса. Но сами вы еще не полноценные варяги. Такой придется заслужить. Насчет всей этой вакханали на капище — Если вы предпочитаете иную религию, а то и вовсе не причисляете себя ни к одной из них. Не волнуйтесь за свои души. С этими словами он недобро усмехнулся. Мы не фанатики, а большинство и вовсе не верующие. Но традиции есть традиции, и мы их соблюдаем. И вы будете соблюдать. Последнее он молвил с особым нажимом. Это честь для нас, кивнул Орлов. «Потрошить ублюдков такие традиции по мне!» — усмехнулся Павел Прибрежный. «Дурак!» — не выдержал Саша, за что получил полный гнева взгляд. «Это была тризна! Погибли соратники!» Игорь Павлович многозначительно помотал свой ус и продолжил, не давая Прибрежному среагировать на замечание «Полноценными варягами вы станете только после окончания Академии. Мы не можем рисковать и брать вас на реальные задания!» но подготовим к ним, насколько это вообще возможно. Сегодня вы показали, что способны убивать, так что осталось лишь по-настоящему научиться это делать. Предупреждаю, до конца доходят не все. Конечно, выбор новобранцев – процесс тщательный, но от осечек никто не застрахован. Игорь Павлович на пару секунд задумался. Если Саша угадал, они подумали об одном и том же человеке пока обучение будет проходить в дополнительное время, каждый день. Мы даем месяц на то, чтобы уволиться с работы в обычном мире, забрать документы из ВУЗа или что там еще может помешать новому распорядку. Теперь это вам не пригодится. С настоящего момента вы полностью принадлежите русскому обществу магов со всеми вытекающими последствиями. Сашу тронуло нехорошее предчувствие. В чем-то подобном он уже состоял. «Отказаться можно лишь один раз. Сейчас!» — предупредил подполковник. «Потом уйти получится либо через собственный труп, либо через несмываемый позор. Поэтому спрашиваю единственный раз, кто хочет развернуться и покинуть кабинет свободным человеком». Никто не молвил ни слова. Саша боролся с кипящими внутри эмоциями и не мог понять почему не способен просто попрощаться и покинуть это помещение, тем самым избавив себя от новых проблем. Он не хотел быть трусом, но кто больший трус? Тот, кто делает шаг в бездну, не в силах признаться самому себе в собственной слабости, или тот, кто способен шагнуть назад, следуя своему пути и не оглядываясь на остальных? Ответ Саша так и не нашел, но стоял недвижно и молча, принимая очередной завиток судьбы. Игорь Павлович кивнул. Тогда шагом марш в арсенал, получать инвентарь. Завтра после пар жду всех на полигоне. И надеюсь, вам не стоит объяснять, что особо трепаться о службе в наших рядах не следует. Языкастый варяг, мертвый варяг. Последнее Игорь Павлович, теперь ставший официальным командиром, сказал с таким правдоподобием, что никто не рискнул сомневаться в его словах. Новобранцы направились к выходу. Саша специально шел позади остальных. И когда все скрылись за дверьми, он задержался. Наверняка он уже знает о братстве и моем внедрении в Треглав. Не поверю, что варяги и штаб никак не связаны. Игорь Павлович пристально смотрел на него, но не возражал. Лишь сел на кресло поудобнее. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Не волнуйся, я в курсе всех твоих тайн». И не буду мешать исполнению обязанностей перед штабом. Даже больше скажу, они и посодействовали твоему вступлению в наши ряды. По мне ты слишком проблемный. А вот это уже интересно. Что же задумали наверху? Закинули его в логово врага. Принудили регулярно проходить допросы. А теперь обрывают связь с обычным миром. Зачем? И как они обосновали мою кандидатуру? Вместо догадок спросил Саша. Сесть на одно из свободных кресел он не рискнул, так что продолжал стоять. «А ты не допер?» — усмехнулся командир. «Как ты думаешь, зачем тебя внедрили в три глав?» «Добывать информацию. Хоть один из твоих отчетов повлиял на ход операции перехвата. Может, ты помог пресечь кражу какого-нибудь артефакта ценой в пару дохреналионов? Хоть что-нибудь?» «Передо мной не отчитываются», — хмыкнул Саша. Я просто добываю информацию и передаю ее в штаб. Как они ее используют дальше, не мое дело». «Ах, я думал, ты умнее, парень. Видно, права была, Васильевна. Мозги тебе на тренировках подрасшатали. Постарайся представить ситуацию шире». «Ну?» И Саша начал думать. Артем и Макс как ходили на вылазки с переменным успехом, так и продолжали ходить. Саша уже не единожды докладывал о предстоящих набегах, кражах и ограблениях. Во многих и сам принимал непосредственное участие, но ни разу не натыкался на подготовленное сопротивление. Триглав продолжал жить своей жизнью, несмотря на наличие диверсанта в своих рядах. И правда, никаких решительных действий штаб не предпринимал. Может, они ждали, пока Саша выйдет на двух оставшихся глав банды. Но Треглав уже пробрался в самое сердце Академии, в головы студентов. И Саша точно знал, что многие поддерживают идеалы преступников, даже несмотря на всю проделанную работу. И степень проникновения могла быть намного глубже, чем казалось с первого взгляда. Неизвестно, удалось ли подавить бунты собственными силами, или с этими помогли теневые кукловоды, внедренные в Академию уже давно. Получается, сделал Саша неожиданный для себя вывод, что Треглав вольготно продолжал пускать корни в обществе. Чем вообще занимается штаб? Вижу, извилины заработали, довольно заметил Игорь Павлович. Почему они бездействуют? Гляжу, тебе нисколько не доверяют. Что ж, я к своим товарищам отношусь иначе. Он принялся накручивать ус на указательный палец правой руки. Правда это или нет, уверять не стану. Мне тоже не докладывают всех подробностей, но кое-какие мысли все же есть. Я думаю, они хотят прихлопнуть всех разом. Эти черти, три глав, оказались не простым сборищем недовольных долбодятлов, а группировкой с настоящей организацией и талантливыми руководителями, талантливыми и осторожными. Если удастся повязать лишь большую часть организации и даже кого-то из ее глав, это не решит проблему навсегда» а в следующий раз оставшиеся станут еще более скрытными и недосягаемыми. Но если тебе получится вызвать у них доверие, если твоя помощь принесет им множество побед, то в один момент они расслабятся, раскроют себя и станут уязвимы. Но на этом, по моему разумению, штаб тебя не оставит в покое. Зачем рисковать проводить крупную операцию, если за спиной всех трех голов будет стоять обученный быстро и качественно убивать засланный казачок. Игорь Павлович выдержал драматическую паузу. «В один прекрасный момент тебе прикажут убрать три важнейших цели, и ты должен быть способен это сделать». Саша присел. Какое-то время зал окутала тишина, разбавляемая лишь стуком маятника часов. «Понимаю, тебе непросто», — попытался поддержать его Игорь Павлович. Но в такую уж лужу ты вляпался, так что придется из нее выбираться. Парень, ты действительно талантливый и сдюжишь, если руки не опустишь. А Макс и Артем, они тоже здесь по рекомендации. Примерно так оно и есть, пожал плечами подполковник. Но тут наши со штабом списке совпали. Парни и без того уже толковые бойцы. Но следует подготовить их к опасному будущему. У меня еще вопрос. Валяй. Эти четверо знатных, и Влад, они все прямым образом ответственны за беспорядки во время дуэли и после. Это же не случайность, что зачинщики столкновений оказались на том капище. Ну вот, а кумекалка-то продолжает работать, усмехнулся Игорь Павлович. Не случайно, но не только из-за беспорядков. Опять же пересеклись интересы. Толковые идейные парни, этого у них не отнять. «Прочистить мозги от всякой чуши, и варяги получат добрых воинов, а Академия избавится от лишних проблем». «С Владом у вас не вышло», — заметил Саша. «Да, к сожалению». В голосе прозвучала неподдельная грусть. «Добрый парень. Достойный. Но маг, но одной лишь физической силы смог уложить матерого боевика. Да еще так, что тот жив остался. Жаль, духу ему не хватило довести начатое до конца». Приглядывай за ним. Будет хорошим другом. Ему ли не хватило духа? Вновь задался вопросом Саша, но внешне лишь кивнул. И что получается? Исключительно за свои заслуги к вам попал только Денис? Вадим-то прям рожден был для этого. Звучит как-то даже не знаю. Ой, Ли! Думаешь, твой друг не привлек внимание властей? Он умнее, чем тебе кажется. Глаза подполковника блеснули хитрецой. Но пояснять он не собирался. Вместо этого сменил мину и заявил непреклонным тоном. «Так, все, заговорился я с тобой. Марш в арсенал, а не то завтра за тебя возьмусь с особым пристрастием». Дважды повторять не пришлось. Саша пули вылетел за дверь и пошагал дальше по коридору. И задумался. Поводов для этого хватало.